Глава ш е с т н а д ц а т а Иисус как Сын Человеческий. «Сын Человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Книга пророка Иезекииля, глава в стих п в и д е л я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и п о д в е д ё н был к Нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Книга пророка Даниила, глава 7, стихи с 13 по 14. «Веруешь ты в Сына Человеческого? А кто он, Господи, чтобы я уверовал в Него?» «И видел ты Его, и, говорящий с тобою, это Он». Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 35 по 37. Мы уже рассмотрели притязания авторов Евангелий на то, что Иисус творил чудеса, и пришли к выводу, что эти притязания были связаны с конкретной мессианской фигурой, сыном человеческим. Очевидно, так Иисуса именовали еще в период устной передачи. Ссылки на этот образ пронизывают всю евангельскую историю. Что же он означал? И что именно пытались сообщить об Иисусе его п о с л е д о в а т е л и когда стали прилагать к нему титул «Сын Человеческий»? К этим вопросам я и намерен сейчас перейти. Сын Человеческий – вероятно древнейшее и самое известное определение для того, кому предстояло осуществить мессианские чаяния еврейского народа. Поначалу выражение выглядело довольно простым, но впоследствии обросло претензиями на сверхъестественную власть и самыми невероятными божественными коннотациями. По сути, это еще одна дверь, через которую нам предстоит пройти в наших поисках, чтобы оценить масштаб первоначального опыта Иисуса. Фраза «Сын человеческий» впервые вошла в еврейскую традицию благодаря трудам Иезекииля, крупнейшего из пророков периода Вавилонского пленения, жившего в VI веке до н.э., а ш е й р ы Иезекииль использовал ее в своем тексте более д е в н о раз, но всегда как слова, с которыми обращался к нему самому Бог, например, «сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Выражение «сын человеческий» на и в р и т е «бен-адам», судя по всему, означает здесь просто «человек». «Бен» — второе еврейское слово со значением «сын», а «адам» — «люди», «человечество». или, используя патриархальный язык прошлого, мужчины, потомки Адама. Иногда, например, в англоязычной новой исправленной версии Библии, «Бен Адам» переводится как «смертный». Изначально эта фраза служила не более чем указанием на статус Языкииля, как потомка Адама, то есть человека. Когда читаешь языки Иля, создается впечатление, что, по мнению автора, сам Бог направлял пророка, показывая ему то, что тот должен был увидеть, и указывая, что ему надлежит сделать. Жизнь языки Иля пришлась на один из самых критических периодов в еврейской истории – период поражения, пленения и борьбы за выживание. Вероятно, в большей степени, чем кто-либо другой, Языкииль способствовал сохранению целостности и обособленности еврейского народа во время вавилонского пленения. Он помог евреям образовать сплоченную общину, способную не только пережить плен, но и вернуться несколькими поколениями спустя домой, чтобы восстановить свою родину и свою идентичность как нации. Кроме того, он, судя по всему, был одним из основных игроков в группе, которую принято называть священническими авторами, то есть теми, кто во время Вавилонского пленения переписал заново Тору, вдвое увеличив ее объем и дополнив ее литургическими деталями, вроде тех, которые мы находим в книге «Левит». Они же, в конечном счете, несут ответственность за такие глубоко впечатанные в душу еврейского народа практики, как отдых в день субботний, соблюдение правил в еде, к о ш р у т и обрезание для мальчиков. Каждый из этих признаков еврейской идентичности ставил целью отделить евреев от их соседей. Со временем они стали самыми характерными чертами иудаизма, отличавшими евреев от всех остальных. Евреи не работали в седьмой день, ели особую пищу, готовили ее в отдельно отведенной кухне, а их мужчины на теле своем носили знак принадлежности к иудаизму. Все это было наследием Иезекииля, пророка, к которому Бог обращался просто как к сыну человеческому. После книги Иезекииля имя или титул «Сын Человеческий» исчезает из еврейского священного писания примерно на 400 лет, и снова появляется в книге пророка Даниила в тексте II века до н.э., а ш е й р ы но уже в радикально измененном значении. К тому времени положение еврейского народа резко ухудшилось, а утрата надежд на будущее становилась все более и более реальной. Вместо персов, которые позволили вавилонским изгнанникам вернуться на родину, в регионе теперь властвовали македоняне. Со смертью Александра Великого македонская империя распалась, а небольшое иудейское государство переходило то под власть Египта, то под власть Сирии. Упования евреев на свободу и свое место под солнцем постепенно угасали, и, наконец, угасли совсем. Тогда они обратились к тому, что впоследствии назвали ожиданием конца света и последнего суда. Отчаявшись избавиться от неволи в реальной истории, они начали мечтать об освобождении и конечной участи, ожидавшей их за пределами истории. Сквозь эту дверь в иудаизм проникло апокалипсическое мышление – или учение о грядущем конце света. Считалось, что величайшим апокалипсическим чудом, сопровождающим конец истории, станет приход Мессии как представителя Бога. В последние дни этому Мессии предстоит совершить окончательный суд над миром, после чего на земле будет установлено вечное владычество Бога. По мере того, как мессианские надежды евреев обогащались все новыми и новыми образами, их представление о грядущем Мессии постепенно менялось. Мессия все чаще изображался не только как потомок Давида, призванный восстановить его трон, но и как небесная фигура, наделенная высшей, сверхъестественной властью. И именно последний образ, облеченный в самые сокровенные мечты евреев, проник в их сознание через книгу пророка Даниила. Несмотря на то, что Даниил явно заимствовал фразу «сын человеческий» у языки Иля, он вкладывает в нее совсем иной смысл. Это новое мифологическое и сверхъестественное представление о Мессии, находившееся в почти прямой взаимосвязи с безнадежностью положения евреев в тот исторический период, быстро завоевало популярность. Автор книги Даниила вводит в свой рассказ образ Сына Человеческого как часть сна или видения. Сны в те времена часто воспринимались как средство передачи божественных сообщений. Во сне Даниил видит престол Божий во всем его блеске. На престоле восседает тот, кого он называет «ветхий днями» или, как в некоторых переводах, в той же новой исправленной версии Библии, просто «древний». Эта божественная фигура изображается в белоснежном одеянии, волосы его, как чистая волна. Престол Ветхого днями и его непрестанно вращающиеся колеса сделаны из пламени. Он был окружен вечно текущей огненной рекой, тысячи тысяч и тьмы тем ангельских существ служили святому. В такой обстановке, утверждал Даниил, должен совершиться окончательный суд над человечеством, завершающий его историю. Этот пассаж – прекрасный пример того, как люди усиливают привычный для них язык, прибегая к словам, которые кажутся им достаточно сильными и выразительными, чтобы описать свой опыт Бога. Но осознание того, что естественный язык – все, что у нас есть – должно оградить нас от искушения воспринимать его буквально. Затем в видении Даниила к престолу Ветхого днями с облаками небесными приближается еще одна фигура, которую он называет как бы Сын Человеческий, то есть Бен-Адам или просто Человек. Впрочем, для Человека этот персонаж выглядит немного сюрреалистично. Создается впечатление, что перед нами вообще не человек. Описание Даниилом Сына Человеческого, который затем был представлен Ветхому днями, поражает воображение. Он писал, что «Этой фигуре дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его станет владычеством вечным, то есть выходящим за рамки временных ограничений». а установленное им царство никогда не разрушится. Когда Даниил начинает толковать это видение, он говорит о в з л ё т е и падении тех царств, которые властвовали над святым народом б о ж ь и м Всего их четыре, но четвертое царство станет самым ужасающим. Когда же оно рухнет, все величие этих царств достанется святым Всевышнего. Другими словами, богатства всех царств отойдут ныне униженным и порабощенным евреям, считавшим себя избранным народом Божьим. Таким образом, Сын Человеческий превратился в небесную фигуру, наделенную сверхъестественной властью, которому поручена задача возвестить конец света, судить народы и установить вечное господство Бога на земле. Опять же интересно отметить, что Павел, умерший до появления первых Евангелий, судя по всему, совершенно не воспринимал Иисуса в свете такого видения. Однако ко времени возникновения Евангелий образ Сына Человеческого уже явно стал основной призмой, сквозь которую преломлялся образ Иисуса. Как ранее к пасхальному Агнцу – К жертвенному ягненку и к уносящему человеческие грехи козлу отпущения Йом-Кипура данный символ стали прилагать к Иисусу. И так память о нем создавалась от самой его смерти до написания Евангелий. Лишь в ш е е с с т и д я т ы е годы, ключевое десятилетие между Павлом и Марком, эти толковательные образы обрели столь значимое влияние. Итак, представление об Иисусе как о Сыне Человеческом дает нам еще одну удобную возможность проникнуть в изначальный опыт Иисуса. Наш вопрос, однако, остается тем же. Что в Иисусе из Назарета побудило людей той эпохи применить к Нему образ Сына Человеческого? что заставило их рассматривать его как сверхъестественное существо, сошедшее с небес, чтобы исполнить поручение ветхого днями. Моя первая задача в раскрытии смысла данного символа состоит в том, чтобы исследовать евангельские тексты, где определение «сын человеческий» приложено к Иисусу из Назарета. У Марка эта фраза впервые встречается в начале его Евангелия в истории об исцелении расслабленного. Иисус совершает исцеление со словами и ч а д а прощаются грехи твои». Прощение грехов было, несомненно, исключительно божественной прерогативой, и оппоненты Иисуса тут же возразили «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» На что Иисус отвечает Но чтобы вы знали, что власть имеет сын человеческий прощать грехи на земле, тебе говорю, встань, возьми кровать твою и иди в дом твой. Сын человеческий из книги пророка Даниила, будучи тем, кому предстоит совершить последний суд, вправе вязать и разрешать грехи людей. Иисус здесь явно представлен в свете недавно приложенного к нему образа. Последний раз фраза «Сын человеческий» используется в описании последнего дня земной жизни Иисуса, когда Он предстает перед судом первосвященника. Первосвященник спрашивает, «Ты ли Христос, Мессия, Сын Благословенного?» В том виде, в котором поставлен вопрос, данное определение звучит очень близко к сверхъестественному. Неизвестно, был ли вопрос первосвященника провокационным или нет, но ответ Иисуса бесспорно был «Я», и вы увидите Сына Человеческого, восседающего по правую сторону силы и грядущего с облаками небесными. Помимо этих двух случаев в начале и конце Евангелия от Марка, фраза «Сын Человеческий» применена по отношению к Иисусу в двенадцати других случаях. Очевидно, что к тому времени, когда Марк взялся за перо, то есть в начале 70-х годов, образ из книги пророка Даниила прочно вошел в память людей об Иисусе. Марк просто принял то, что стало уже общеизвестным, по крайней мере для верующих. Иисус мыслился как сверхъестественный сын человеческий, который придет от Бога, чтобы установить его царство». Матфей заходит еще дальше в отождествлении Иисуса со сверхъестественным видением Даниила, употребляя фразу «сын человеческий» двадцать семь раз. В некоторых случаях она выглядит почти случайностью, своего рода самоопределением, как, например, в следующих словах Иисуса, приводимых Матфеем. «Сыну же человеческому некуда голову преклонить». В других случаях влияние Даниила гораздо заметнее. Так, например, Иисус у Матфея, отправляя двенадцать учеников на проповедь, наставляет их. «Не успеете вы обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Когда Матфей заставляет Иисуса заявить, что судьба Сына Человеческого предопределена Священным Писанием, основной источник – к которому он прибегает, это, разумеется, книга пророка Даниила. Матфей добавляет к повествованию еще два рассказа об Иисусе, встречающихся только у него, и довольно недвусмысленным образом отождествляет сына человеческого с Иисусом. Первый из них — «Притча о суде», в которой все народы мира отделены друг от друга, подобно тому, как пастух отделяет овец от козлов. В этой притче Сын Человеческий приходит во главе в сопровождении ангелов, чтобы судить мир в последний день. Овец он зовет к себе, а козлов отправляет в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Вторая прямая ссылка на образ Сына Человеческого у Даниила дана в описании Матфеем Воскресения Иисуса. У Матфея вознесшийся Христос беседует с учениками лишь однажды. В этом в е д е н и и явившийся с небес Иисус объявляет «Дана мне всякая власть на небе и на земле», то есть он облечен в символы Сына Человеческого. Матфей готовит читателей к этому притязанию заранее, так в 16 главе Иисус у него говорит «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делу Его». еще одна ссылка на роль космического судьи, приписанную мессианской фигуре книгой пророка Даниила. Матфей понимал воскресение именно в этом контексте. Лука, писавший позже Матфея и ориентировавшийся не столько на еврейские чаяния, сколько на более космополитический мир евреев, диаспоры и п р о з е л и т о в из язычников, тем не менее использует фразу «сын человеческий 27 раз». Самые поразительные примеры обнаруживаются в описании им конца света, где личность, чье появление, как кажется, знаменует собой конец истории, названа Сыном Человеческим, определение, которое Иисус у Луки явно прилагал к себе. Иоанн использует фразу «Сын Человеческий» только тринадцать раз, но для наших целей наиболее примечательна история слепорожденного, которому вернули зрение – Иисус, встретив этого человека, отлученного от синагоги, спрашивает его, «Веруешь ты в Сына Человеческого?» Когда человек задает ответный вопрос, «А кто он, Господи, чтобы я уверовал в него?» Иисус говорит, «И видел ты его, и говорящий с тобою это он». В этой истории сверхъестественный Сын Человеческий, в чью задачу входит суд и возвещение Царства Божьего, соединен с ранней не столь апокалипсической по характеру мессианской фигурой у Исаии, образом того, кто принесет людям мир и вернет их жизни цельность, заставив слепых видеть, глухих слышать, хромых идти, а немых петь, как знак близости Царства». Мессианство Иисуса таким образом толковали двояко. Он воспринимался как сверхъестественный Сын человеческий, вершащий последний суд, но также и как источник исцеления здесь и сейчас. Его первое пришествие ознаменовалось целым рядом чудес исцеления, свидетельствовавших о скором наступлении Царства, но Он же станет в последний день судьей, который окончательно установит Царство Божье. В обоих случаях была предпринята попытка найти язык достаточно всеохватывающий, чтобы описать тот опыт, который испытали люди в присутствии Иисуса. Жизнь Иисуса была жизнью, в которой, как считалось, любовь преображала незнавших любви. Принятие заменяло собой боль отторжения – К уязвимым снова возвращалась целостность, а сама жизнь расширялась настолько, что выходила за пределы возможного. Все истории, сложившиеся вокруг него, рассказывали о тех, кто ощутил себя возрожденным, узнав его. Поэтому память о нем связывалась с целительными признаками грядущего царства, так, словно те были событиями реальной истории. Так люди хотели сказать, «Мы встретили того, в ком, как мы теперь видим, занялась заря Царства Божьего». Люди ощутили, что именно в человеке Иисусе, таком цельном, открытом, свободном, в их жизни явился Сам Святой Бог. Бог был во Христе, и Бог этот был любовью, приносящей исцеление». Видя его жизнь, его ученики стали говорить, что Иисус был начатком царства. Эта фраза встречается дважды у Павла и один раз у Иакова. Есть она и в Откровении Иоанна. Евангелие намного ближе к повествовательной форме, но и они все еще отражают такое восприятие Иисуса, рассказывая истории о величайших исцелениях, передавая притчи о последнем суде И рисуя портрет Иисуса как Сына Человеческого, который обновляет жизнь, возвращая людям зрение, слух, подвижность и способность говорить. Нет, это не сказки о божестве, лишь для вида, ставшим человеком. Никто никогда не слышал от исторического Иисуса, будто он станет тем судьей, который в последний день пригласит спасенных войти с ним в Царство Божие. Тем не менее, первые христиане начали связывать все эти вещи с человеком по имени Иисус. Сильные переживания требуют расширенных языковых возможностей и новых средств выражения. Последователи Иисуса стремились передать его значение на языке экстатических видений и апокалипсических символов, подыскивая слова достаточно выразительные, чтобы передать значение своего опыта. Именно это означает быть Сыном Человеческим, и именно так это определение пристало к памяти об Иисусе. В жизни синагоги между 30-м и 70-м годами мощный животворящий опыт Иисуса заключили в р а м к и еврейских концепций и отмечали внутри еврейской литургии. Иисус был Сыном Человеческим, тем, кто установит Царство Божье, Когда же этот опыт в семидесятых сотых годах сузили до письменной формы, он принял форму повествования, сплава этих образов. Не следует забывать, что в первом Евангелии Иисус не рождается чудесным путем. Он даже принимает крещение для отпущения грехов, Он, кого мы привыкли считать безгрешным. В момент крещения небеса открылись, изливая на Него Святой Дух, и глаз Божий признал в нем возлюбленного Сына. Иисус борется с этой двойной идентичностью, и то же самое делают его ученики. Как святого Бога можно встретить в человеке Иисусе? Вот вопрос, на который стремятся ответить Евангелие. На тот же вопрос должны ответить и мы, если мы хотим войти в опыт Иисуса. Сын человеческий? Да. б н Адам во всей его полноте, смертный, открывающий дверь в бессмертии. Вот что такое Иисус. Человеческая жизнь настолько цельная, что в нее врывается жизнь Бога.